Глава 36. Обогатительная фабрика, амальгамирование, грохочение хвостов, первая обогатительная фабрика в Неваде, анализ пробы, ловкий химик, я требую прибавки. Я уже знал, как трудно, кропотливо и скучно рыться в недрах земли и добывать драгоценную руду. Теперь я узнал, что это еще полдела а вторая половина – нудное и утомительное извлечение серебра из руды. Мы начинали в 6:00 утра и работали до темноты. Наша фабрика была в 6 толчей с паровым приводом, железным ящиком, называемым толчёный стан, точно исполняя какой-то, точнее, исполняя какой-то неуклюжий грузный танец. По очереди ходили вверх и вниз 6 высоких железных стержней, толщиной с мужскую лодыжку, подбитых в нижнем конце тяжелым стальным башмаком и закреплённых воедино подобие ворот. Каждый из этих стержней или толчей весил 600 фунтов. Один из нас весь день стоял у стана, разбивая балдой содержащую серебро породу и ссыпая ее в ящик. Непрерывная пляска стержни толкла породу в порошок, а струйка воды, стекавшая в стан, превращала его в жидкую кашицу. Самые крохотные частицы пропускали сквозь мелкий проволочный грохот, плотно облегающий стан, и смывались большие чаны, подогреваемые паром, так называемые амальгаматоры. Измельченная масса в чанах все время перемешивалась вращающимися бегунами. В толчейном стане всегда находилось определенное количество ртути, которое схватывалось с выделившимися крупицами золота и серебра и держала их. В амальгаматоры каждые полчаса, тоже понемногу, добавляли ртуть, пропуская ее через мешок изоленьей кожи. Иногда подсыпали также поваренную соль и медный купорос, чтобы разрушить простые металлы, покрывающие золото и серебро и препятствующие растворению их в ртути, и тем ускорить амальгамацию. Всю эту скучную работу надо было делать неустанно. Из чанов беспрерывно грязными потоками лилась вода, и по широким деревянным желобам стекала в овраг. Трудно поверить, что крупинки золота и серебра могут плавать на поверхности воды глубиной в 6 дюймов, однако это именно так, чтобы собрать их в желоба, желоба квали плотное одеяло или ставили поперек желоба планки, а между ними наливали ртуть. Планки надо было чистить, а одеяло промывать каждый вечер, извлекая из... из них скопившееся за день богатство. И после всей этой бесконечной возни одна треть серебра и золота, содержащегося в тонне породы, уходила из желобов во враг, чтобы когда-нибудь снова попасть в толчейный стан. Нет работы хуже, чем на обогатительной фабрике. Ни минуты передышки, всегда что-нибудь надо было делать. Жаль, что Адам не мог отправиться из рая примехонько на такую фабрику. Тогда он понял бы всю силу проклятия в поте лица твоего «будешь есть хлеб». Время от времени, в течение дня, мы выковыривали немного пульпы из чанов и промывали ее в роговой ложке, медленно, постепенно сливая воду через край, пока ничего не оставалось, кроме нескольких тусклых ртутных шариков на дне. Если они были мягкие, податливые, значит в чан до пищеварения надо добавить соли, или медного купороса, или еще какой-нибудь химической дряни. А если твердые и при нажиме сохраняли ямку, это значило, что они уже нагрузились всем золотом и серебром, которые они который способны связать и удержать, и, следовательно, амальгаматор нуждается в свежей порции ртути. Когда больше нечего было делать, в запасе всегда оставалось грохочение хвостов. Другими словами, каждый из нас мог взять в руки лопату и кидать просохший песок, спущенный по, по желобам воврак, э ну, стоячий грохот, для того, чтобы очистить его от мелких камней, прежде чем снова пустить в обработку. На разных фабриках применяли различные способы амальгамирования, и, соответственно, амальгаматоры и другие механизмы отличались одни от других, и шли жаркие споры о том, какое оборудование лучше. Но, как бы ни разнились между собой методы производства отдельных фабрик, не было ни единой, которая отказалась бы от грохочения хвостов. Из всех удовольствий, существующих на свете, грохочение хвостов в жаркий день при помощи лопаты с длинной рукоятью наименее совлазнительное. В конце недели толчью остановили, и мы занялись чисткой, то есть вынули пульпу из чанов, из стана, и терпеливо вымывали грязь, пока не осталась только скопившаяся за неделю ртутная масса вместе с плененными ею сокровищами. Из нее мы лепили тяжелые плотные снежки и складывали их для обозрения в роскошно поблескивающую груду. Эта работа стоила мне прекрасного золотого кольца, а в кубе с невежеством, и ртуть проникла в золото и с такой же легкостью, с какой вода пропитывает губку, разъединила частицы, и кольцо раскрошилось. Потом мы сложили нашу груду ртутных шаров в железную реторту, соединенную трубой с ведром воды, а затем нагрели ее до температуры обжига. Ртуть превратилась в пар, прорвалась по трубе в ведро, и вода снова превратила ее в хорошую полноценную ртуть. Ртуть очень дорога, ее берегут. Открыв реторту, мы увидели плод наших усилий за целую неделю. Ком очень белого, точно подернутого инием серебра, величиной в две человеческие головы. Вероятно, ком на одну пятую состоял из золота, но по цвету этого нельзя было определить, даже если бы он состоял из золота на две трети. Мы расплавили серебро, а потом, налив его в железную форму, изготовили крепкий сплошной брус. Вот каким скропотливым и нудным способом делали серебряные слитки. Наша фабрика была только одна из многих, работавших в то время. Самую первую в Неваде соорудили у каньона Эган, маленькую, маломощную фабрику, которая в сравнении не шла с громадными предприятиями, впоследствии открывшимися в Вирджиния-Сити и в других городах. В пробирной конторе от наших брусков откололи по уголку и подвергли эти кусочки анализу для определения, сколько вроде содержится золота, серебра и простых металлов. Это очень любопытный процесс. Пробу расплющивают молотком в пластинку не толще бумаги и взвешивают на таких чувствительных весах, что если положить на них клочок бумаги величиной в 2 дюйма, потом написать свое имя мягким жирным карандашом и опять взвесить, то они покажут разницу. Потом в серебряную пластинку закатывают кусочек свинца, тоже взвешенный, и все вместе плавят при высокой температуре в маленьком сосуде, пробирной чашке, которая отливается в стальной форме из спрессованной золы от пережженной костей. Простые металлы окисляются, и пористые стенки чаши всасывают их вместе со свинцом. Остается, остается шарик чистейшего золота или серебра, и производящий анализ лаборант, отметив потерю в весе, определяет относительное содержание простых металлов в бруске. Затем он должен отделить золото от серебра. Шарик опять расплющивают в тонкую пластинку помещают ее в печь и накаляют до красна. Немного погодя, ей дают остыть. Скатывают в трубочку и нагревают в стеклянном сосуде, содержащем азотную кислоту. Кислота растворяет серебро, остается чистое золото и уже как таковое кладется на весы. Потом подливает в сосуд соленой воды, и растворенное серебро снова становится осязаемым и падает на дно. Остается только взвесить его. Теперь относительный вес всех металлов, содержащихся в бруске, известен, и Лабарант ставит на нем пробу. Догадливый читатель, конечно, уже сам понял, что... Воделец рудника, выбирая образец породы для анализа, который помогает ему сорвать большой куш из рудник, не имел обыкновения выискивать наименее ценный обломок на своих отвалах. Как раз наоборот. И видев, как люди целый час рылись в куче почти ничего не стоящего кварца, пока не находили кусочек величины с орех, богатый золотом и серебром, и этот кусочек и сохраняли для анализа. Разумеется, анализ покажет, что тонна этого кварца приносит сотни долларов, и на основании такого анализа продавались рудники, не представлявшие никакой ценности. Анализы были выгодным делом, и потому ими нередко занимались люди, не имеющие для этого недостаточных знаний, ни способностей. Один лаборант получал такие многообещающие данные из любой предъявленной ему пробы, что с течением времени сделался чуть ли не монополистом. Но, как и все преуспевающие люди, он стал предметом подозрений и зависти. Другие лаборанты составили против него заговоры и в доказательство своих честных побуждений посвятили в тайну кого-то кое-кого из видных граждан. Потом они откололи кусочек от обыкновенного точила и попросили одно постороннее лицо отнести этот образец прославленному химику для анализа. Через час заключение было готово. Согласно ему, тонна этой руды могла дать серебра на 1284 доллара и 40 центов, а золото на 366 долларов и 36 центов. Правдивое изложение всей этой истории появилось в местной газете, и прославленный химик покинул город в 24 часа. Замечу мимоходом, что я побыл на фабрике всего одну неделю. Я сказал хозяину, что без прибавки жалования не могу дольше оставаться, что мне нравится толочь кварц, что я просто обожаю это занятие, что еще не было случая, чтобы я в такой короткий срок так страстно полюбил какое-нибудь дело, что, на мой взгляд, ничто не может дать такого простора для работы ума, как засыпка стана и грохочение хвостов, и ничто так благотворно не влияет на нравственность, как перегонка проб и стирка одеял. Однако я вынужден просить прибавки. Он ответил, что платит мне 10 долларов в неделю, и по его мнению, это вполне приличная сумма. «А сколько же я хочу?» Я сказал, что принимая во внимание тяжелые времена, я не считаю возможным требовать больше, чем 4000 долларов в месяц на хозяйских харчах. Мне предложили выйти вон, и все же, оглядываясь на то время и вспоминая, какую непосильную работу я делал на фабрике, я жалею только об одном, что не потребовалось с него 7 тысяч долларов. Вскоре после этого вместе со всем населением я начал сходить с ума из-за таинственного волшебного цементного прииска и твердо решил при первом удобном случае отправиться на поиск его.